Глава 7. Идея взять в плен от Илоида и допросить возникла не у Железовского, а у Дарьи. Сутки они путешествовали по Солнечной системе, используя трансфер в качестве отмычки заблокированных станций, и почти везде натыкались на черных людей, занятых какой-то таинственной деятельностью – Особенно много ателлоидов оказалось на Меркурии и на пустующих станциях Солнечного кольца, кружащихся вокруг Солнца внутри орбиты Меркурия. Мало того, гости из 24 века обнаружили весьма крупный, в несколько десятков кораблей, флот ателлоидов, группирующийся вокруг интересного объекта в форме колючего плода каштана размером в пять с лишним километров. Объект то опускался в атмосферу Солнца в направлении на дыру Эйнсофа, то поднимался выше. Черные корабли ателоидов, похожие в большинстве своем на земные ракушки, только в тысячу раз больше размерами, велись вокруг объекта, как мошки вокруг лампы. Очевидно, «Каштан» представлял собой матку ателоидов, управляющую всеми действиями черных людей. После того, как путешественники во времени наткнулись на базу ателлоидов и вынуждены были спасаться бегством, у Дарьи и родилась идея захватить одного нелюдя с целью допроса. — Авантюристка ты, Дашка, — покачал головой Аристарх. — Вся в тебя, — расстрела девушка. Железовский задумался. Они находились в зале Визинга, венчающем башню наблюдения на краю полигона, где когда-то располагался Эйнсов. Теперь этот загадочный объект, называемый учеными, бесконечномерной ямой в вакууме, находился непосредственно в атмосфере Солнца и наблюдался с поверхности Меркурия исполинским черным зрачком. «Не могу понять, что им здесь надо, — наконец проговорил Железовский. Зачем они развели такую бурную деятельность, уничтожили хутор этого твоего приятеля, гонялись за тобой? Что-то здесь странное происходит, надо выяснить. Идея есть, как и где нам захватить Ателоида? Предлагаю ловлю на живца, — оживилась Дарья. Это как?» «Я выйду в метро на той стороне, где у них есть пост, сяду в галеон, в наглую, и пусть они погоняются за мной. Я прилечу сюда, а ты...» «Да», — сказал Железовский, разглядывая раскрасневшееся лицо спутницы, — «узнаю гены, клима. В таких случаях, говорят, вам помочь или не мешать». Дарья виновато шмыгнула носом. «Ну, Но это же самый оптимальный вариант». Насчет оптимального возражаю, а так попробовать можно, только тебе придется все время их опережать, иначе операция провалится. Я справлюсь. Хорошо, давай прикинем варианты отходов и последствий, перекусим, а то я голодный, как волк, и начнем. Через 20 минут Дарья, загримированная камуфляжной системой уника под подчерного человека, активировала трансфер и исчезла. Железовский стал ждать, считая секунды и минуты. и Изредка в поле зрения попадали пролетающие над раскаленными плоскогорьями и равнинами Меркурия летательные аппараты, создающие впечатление мирной жизни, ближайшей к Солнцу планеты, Однако пилотами этих машин были ателлоиды, а не люди. Человек давно перестал интересоваться дневным светилом и его планетной свитой. На Меркурии доживали свой век только заводы-автоматы и редкие станции, управляемые инками. Тонкий мостик паросвязи, соединявший мысли сферы Железовского и Дарья, пропустил зеленую световую свету. «Эфемериду». Девушка давала знать, что все идет нормально. Аристарх послал в ответ мысленный импульс поддержки. Он переживал за дочь друга, но был уверен, что все у нее получится. Над горной цепью на фоне алого купола солнца, с счервоточенная энсофа, сверкнула звездочка, появился какой-то аппарат. «Все в порядке», – заговорила рация Железовского. «Я их заинтересовала». Сверкнула еще одна звездочка – Вслед за первым аппаратом, это был Нев, мчался второй, покрупнее, Кок, скорее всего, Аристарх и изобеспокоился. Кок набирал скорость сумасшедшими темпами. Нев же был рабочей лошадкой, а не гоночной машиной с солидным запасом хода. Однако Дарья врубила форсаж и сумела оторваться от преследователей на пару километров, что позволило ей первой воткнуть аппарат в стыковочный узел станции. Дальнейшие события разворачивались уже по сценарию людей. Ателоидов оказалось пятеро, но это не имело никакого значения для тех, кто превосходил псевдо-людей. Когда они тесной группой бросились в погоню за подозрительным субъектом и свернули в коридорчик, ведущий к бытовым отсекам, станции, и встретила блистающий металлом фигура. Сверхнули неяркие трассы разрядов. Железовский стрелял с двух рук из Харцана и Глюка одновременно, и четверых ателоидов разбрызгала по стенам коридора. Пятого взяла на прием Дарья Выбила оружие, метатель молний и впечатала в стену, так что атылоид завибрировал и поплыл, как кусок черного желе. Затем Железовский в мгновение ока обмотал тело черного человека скотчем вместе с прижатыми к бокам руками, и операция захвата языка закончилась. «В кают-компанию», — сказал Аристарх, подхватывая задергавшегося пленника на плечо, слегка повернул голову, приблизил губы к уху от элоэда, не шебуршись, башку оторву. Пленник обвис тряпичной куклы, затем снова начал освобождать руку, причем успешно. Выглядело это как процесс формовки пластилина. Его руки расплылись втянулись в тело, затем начали расти из плеч, минуя ленту скотча. Но Дарья уже открыла дверь в кают-компанию станции, и Железовский швырнул от Илоида к стене, так что тот сполз с неё на пол черным студнем. Уперся вновь выращенными руками в пол, встал на ноги, глядя на людей, ничего не выражавшими белыми глазами. По его телу пробежала сыпь оранжевых искорок, запахло озоном. Однако прыгать на людей он не стал. На него красноречиво смотрел ствол глюка в руке Железовского. «Ответишь на вопросы? Отпустим», — сказал Аристарх равнодушно. «Кивни, что понял. Я знаю, что вы знаете наш язык». Ателоид, оценивающий, глянул на него, на Дарью, но не сделал ни одного жеста. Железовский выстрелил. Разряд глюка испарил кисть руки псевдочеловека, заставив его испытать, если и не боль, то, возможно, шок. «Так быстрее доходит». Ателоид помердел, поймал взглядом движение пальца Аристарха на курке излучателя, выдавил гортанное. «Да, есть говорить!» Культя руки на глазах людей начала плыть, расти, восстанавливаться, пока не превратилась в черную кисть с шевелящимися пальцами. Едва ли Ателоид испытывал боль, теряя руку, или другой орган тела, поэтому сходу трудно было понять, что заставило его отвечать на вопросы Вероятно, в его программу был вмонтирован инстинкт самосохранения. Кто вы? Откуда? Что делаете здесь, на Меркурии и на Земле? Молчание. Железовский снова выстрелил на сей раз, начисто отстрелив черному псевдочеловеку стопу левой ноги. Ателоид упал на колено, покрывшись шубой оранжевых и красных искр, схватился рукой за искалеченную ногу. Из обрубка не вылилось ни капли крови, ни другой жидкости, вообще ничего, только хвостик, искр. «Кто вы?» — терпелев повторял вопрос Железовской. это Имя собственное, название организации, номинование расы, определение функциональных обязанностей. «Иминова». «Я полагаю, что вы искусственные существа, биороботы или что-то в этом роде». «Искусственность». «Кто, ваши хозяева?» «Нет иметь данность». «Нет термин». «Кто же тогда отдает вам приказы? Кто управляет вашей деятельностью в Солнечной системе?» «Команда поступать извне! Нет иметь данность!» «Где располагается центр управления?» Не термин!» «Я подскажу. На Меркурии?» «Это планета, на которой мы сейчас находимся». «Нет!» «На Земле?» «Кто есть на Земле?» Аристарк посмотрел на Дарью. «Кажется, эти парни намного проще наших». Функционально ориентированных кибов. Земля – третья планета данной звездной системы. Нет. Тогда на какой планете? Далеко. Космос. Связь. И Аллах. Не дождать. То есть суперструнная связь. Мгновенно я правильно понял. «Тогда, может быть, ты знаешь координаты звезды, вокруг которой вращается планета твоих хозяев?» «Много звезд!» Ателоид помолчал и добавил. «Очень много-много!» Железовский в задумчивости почесал макушку, пробурчал, отвечая на взгляд спутницы. «Шаровое звездное скопление — центр галактики!» Спроси его, далеко ли отсюда находится их главная база. Можно будет вычислить по расстоянию. Вряд ли он знает, но спросить можно. Аристарх повернулся к Этилоиду. «Как далеко от нашего Солнца находится ваш основной центр управления?» «Эх, Аллах. «Это сколько в световых годах?» «Недо знать термин «неудачность». «Ответ – плохо!» На мгновение тело Ателоида потеряло чёткие очертания, но тут же отвердело. «Интерес? Нет! Включение программа «Безличность»!» «Какая программа?» – не поняла Дарья. «Возвращение ноль! Совсем ничего! Безличность!» Он хочет включить программу самоликвидации, догадался Железовский. Либо ее включил тот, кто следит за своими подопечными. От рядовых киберов мы ничего путного не добьемся. Они винтики коллективной системы. Надо выходить на их базовый компьютер. Что вы делаете на Меркурии? Обслуживаем технический контроль. Обслуживание чего? И «Что есть? Люди давно нет! Не хватать!» Железовский озабоченно глянул на Дарью. «Кроме заводов МК на Меркурии вряд ли работает что-либо еще создано людьми. Зачем им энергоконсервы? Может быть, они тоже запускают МК войнцов?» «Логично. Взгляд на слабеющего на глазах Этилоэда... «Что делают твои коллеги на Солнце? Запускают в дыру инсофа продукцию завода?» «Провал! Львезда! Генов возбудить! Не хватать масса!» Речь пленника стала совсем невнятной. «Не хват! И медленно! Будет отдельно! Не понимал!» «Нужно с детонатор на очередь!» «Какой детонатор?» «Олах! Детонат! Тор! Мешать нет!» Села от Эллоида стала корчить какая-то сила. Оно размякло, потекло ручьями, сверкающими множеством оранжевых искорок. «Беги! Он сейчас рванет!» Они перешли на сверхскорость, выбежали из кают-компании. И тотчас же раздался взрыв. Тело Ателлоида превратилось в клубок ярчайшего огня, прянувшего во все стороны миллионами световых стрел. Переборка, отделяющая кают-компанию от остальных помещений станции, испарилась. Людей отбросило вглубь коридора на десяток метров. К счастью, они успели включить защиту костюмов и не пострадали. «Больной пошел на поправку», – проговорил Железовский мрачно, поднимаясь и протягивая руку Дарья. Но не дошел. «Обидно», – сказала девушка. «Я только вошла в конфликт с его мыслесферой. Если так можно назвать слабенькую управляющую систему, может быть, захватим еще одного языка?» «Они не владеют запасами информации, как наши инки». «Язык будет бесполезен. Тогда надо захватить один из их кораблей и выйти на базу, а там взломать защиту главного компьютера и выяснить все, что нас интересует». Железовский окинул девушку скептическим взглядом. «Двоих нас для такой авантюры маловато, — он подумал. Хотя идея неплохая. Дай подумать». «Интересно, почему это Лойт все-таки ответил на наши вопросы?» Ведь он мог не отвечать, а сразу включить самолеквит. Наверное, он получил команду из центра. Другого объяснения я не вижу. Там забеспокоились, не получая ответа от всей группы. Подождали немного и включили дистанционное самоуничтожение. Судя по всему, этих жидких ребятишек можно печь, как блины. А почему он упомянул геном? Какой геном? «Геном чего?» «Хороший вопрос. Матер бы ответил тебе, что Ателоид имел в виду геном черной дыры Эйнсов. Я не разделяю его уверенности но и доказательств противного не имею. Полетели-ка на хутор к твоему приятелю. — Хутор же уничтожен. Думаю, кто-нибудь да уцелел из его жителей». Прячется теперь в лесах, найдем аборигена и узнаем, что случилось и где сейчас сын князя. Дарья без возражений последовала за спутником. По привычке направились к отсеку метростанции, но наткнулись на поджидавшего их живого ателлоида. Разбрызгли его по стенам одновременно с залпом и вспомнили, что метро Солнечной системы заблокировано. Попасть в сеть можно было только с помощью трансфера. «Не нравится мне все это», – проворчал Железовский, разворачивая транслятор. «Мне тоже», – призналась Дарья, – «их здесь как тараканов. Я про обмолвку от Эллоиды. Удивительная единодушие обнаруживается у наших доморощенных горе-экспериментаторов и у черных нелюдей. И те, и другие балуются с Энсофом, запуская в него МК. А каждый мини-коллапсор... Между прочим, не просто мощный электроаккумулятор. Это, по сути, зародыш чёрной дыры, в которой встроен активный выход. Герхард прав. Кто-то пытается устроить в системе анти антиармагеддон. Кто знает, чем закончится стрельба. Но если Эйнсов до сих пор не взорвался... Он и не взорвется. Я имею в виду, что сейчас идет 56 век. Прошло три с лишним тысячи лет, а ничего не произошло. Вот, поднял палец Железовский. Молодец, заметила. В наше время тоже кто-то хочет раскачать инсов. Но что, если это для отвода глаз? Чтобы мы кто понимает, что происходит, тратили силы и время на борьбу с несуществующим врагом. А все главное происходит здесь и сейчас. Глаза Дарьи раскрылись шире. Неужели такое возможно? Иначе трудно объяснить кипучую деятельность аталоидов в данное время» бою из Герхард прав и в том, что они – эмиссары некой структуры, запускающей процессы генезиса черных дыр посредством гибели технически развитых цивилизаций. Но кому это выгодно? Неужели вершителям?» «Самим черным дыром», – усмехнулся математик. Прилетим обратно, я дам тебе почитать материал, подготовленный Матором для доклада в Совете. Он вполне логично объясняет, что черные дыры могут обладать интеллектом и даже психикой. Я слышала это от отца давно, просто не обращал особого внимания. Почитаю, конечно, хотя трудно представить черную дыру в роли разумного существа. Это разум иного уровня. Его логика вряд ли нам доступна в принципе. Однако время не ждет. Поехали. Возникшие прозрачно-световые тоннели унесли обоих из-под купола Меркурианской станции в зал метро Брянска. Через минуту они пожалели, что выбрали Брянск точкой финиша. На сей раз ателлоиды подготовились к приему гостей получше и засаду устроили похитрей Во всяком случае, под огонь аннигиляторов и глюков они не бросались. К тому же в нападе участвовало не менее двух десятков черных нелюдей, что осложнило положение пришельцев из 24 века. Им пришлось принимать бой в невыгодных условиях и отступать к выпустившей их кабине метро, увертываясь от сверкающих молний. За мгновение до взрыва ателлоиды дали дружный залп по кабине. Земляне капитулировались через трансфер в сеть Орелонского метро. Вышли они уже в метро другого российского города – Смоленска. Здесь их никто не ждал. Осмотрев зал, путешественники вышли на площадь перед терминалом метро, окруженную жилыми комплексами, многие из которых уже начинали разрушаться. «Как ты?» – заботливо спросил Железовский. «Нормально», – ответила Дарья, криво улыбнулась. «Хорошо, что засаду устраивал не наш спецназ. В меня попали всего дважды, но уник не пробили». Аристарх промолчал, в него попали раз «распять», так как ему пришлось прикрывать собой спутницу. Однако все обошлось. Защита костюмов выдержала. «Есть хочешь? Только пить». Они достали НЗ, вскрыли упаковку и вид мобилизатора, бросили в рот по таблетке, запили смородиновым соком. «Как настроение?» «Уже лучше». «Тогда полетели искать твоего приятеля». В Брянске метро соваться больше не будем. Придется искать другой транспорт. На стоянке индивидуальных летательных аппаратов нашелся годный к полету кутр, кабина которого сохранила запах духов. Видимо, принадлежал он молодой женщине. Взлетели. Железовский просканировал окрестности города лучом гиперзрения, обнаружил несколько машин, неторопливая, пересекающих воздушное пространство в разных направлениях. А так как они не отреагировали на появление кутера, их можно было не опасаться. Это были машины местных жителей. Железовский вспомнил о толчье воздушного транспорта в их время. Качнул головой. Отсутствие активного движения над городами во времена потомков наглядно подтверждало тезис о вымирании человечества. Услышать это от Клима Мальгина, побывавшего в еще более отдаленном будущем – одно, а убедиться в справедливости его слов – другое. Как интросенс, то есть человек с возможностями мага, и как ярый индивидуалист – Аристарх не любил человечество в целом, представлявшее, по сути, толпу потребителей благ и удовольствий. Но как сын этого самого человечества, он жалел, что оно зашло в тупик, и не верил, что существует шанс на выход из этого тупика. Он покосился на Дарью. Девушка верила. В силу молодости и жизнелюбия врожденного оптимизма и доброго начала. Время ее разочарования еще не наступило, хотя кто знает, вдруг этот шанс все же найдется. Кутер пролетел над болотом, затем над странными на вид холмами, будившими в памяти образы старинных космических кораблей, еще одно болото гигантское лес, деревья которого достигали чуть ли не двухсотметровой высоты вот и разгромленный хутор садимся подожди Дарья дотронулась пальцами до локтя аристарха, зажмурилась, помотала головой туда-сюда там в лесу кто-то прячется Железовский глянул в указанном направлении глаза его буквально засветились ты права За деревьями имеется человек. «Захватим «Да его!» – азартно предложила девушка. «Зачем? Если он хуторянин, сам выйдет». Железовский посадил кутор за околицей хутора, неторопливо выбрался на землю, помахал рукой живое воплощение былинного богатыря. «Эй, приятель, выходи, поговорим. Не бойся, мы не сделаем ничего худого». Человек, затаившийся в зарослях серебристого лока, Опасливо выглянул из-за куста, затем бросился к прилетевшим. «Дарья! Князь!» «Это не князь», — улыбнулась девушка, — «пра-прадед Дара». «Он?» — оглянулся на девушку Аристарх. «Нет, это Борята, друг Дара». Борята выбрался на дорожку, раскрасневшийся, удивленный и довольный, оглядел Железовского. «У-у-у! Издали показалось, что ты князь!» «Аристарх Железовский», — представила математика Дарья. «А где сам Дар? Что тут у вас произошло?» Борята потемнел, кулаки его сжались. Дар улетел, сказал, «Тебя искать!» А потом налетели черные бродяги на огромных кораблях, начали стрелять, мы едва успели спрятаться в лесу. Многих побило. Дружина попыталась отразить атаку. Да куда там? Молодой человек горестно махнул рукой. У чёрных были жуткие излучатели, метатели, молнии. В общем, пришлось уходить. Теперь все, кто уцелел, живут на соседнем хуторе в Дядьковичах. А я вот дара дожидаюсь». «Весело вы тут живете!» – пробурчал Железовский. Борято шмыгнул носом. «Мы же не виноваты, что черные нелюди нападают на нас. Мы им ничего плохого не сделали». «А мои вещи, которые остались у князя, где они?» – спросила Дарья приятель чистодея оживился картины у меня я их в самый последний момент унес обе свернутые были наверное дар свернул другие вещи тоже в сумке лежат я только ножа не нашел наверное дар с собой взял летим за ними боято спрятал руки за спину отступил не я подожду да и нехорошо забирать вещи в отсутствии хозяина он не хозяин начала дарья железовский остановил их взглядом. Пойдем с нами, здесь оставаться небезопасно. Если дар появится на хуторе, мы это почуем. Барята с недоверием посмотрел на человека гору проникся его уверенностью, перевел взгляд на Дарью, так и внуло, не сомневайся. Тогда я не возражаю. Все трое выселить в кабине хутора, и вскоре печальная картина разрушенного хутора ушла за корму. За лесную стену исчезла